Эпизод 24. Радислав ждал от меня ответа. Для него это было настолько важно, что я заметил, как на его лбу проступает пот. Еще бы! Он бы мог и дальше пакостить из-под тяжка, но слишком закусил удила. Его будто кто-то науськал на меня, как бойцовского пса. Он был похож на зверя, чьи глаза наливаются кровью и не остается больше никакой цели, кроме одной. Ну а я этого и ждал. Можно было и самому вызвать его на черную арену, но это натолкнуло бы на подозрение. Я был слишком хорошо знаком с правилами аристократии. Зато теперь Радислава уже ничто не могло спасти. Он сам решил вызвать меня на поединок. Ему оставалось уповать только на то, что я слаб как гладиатор, даже с боевым стилем дуотто. «Принимаю вызов» ответил я, глядя ему в глаза. Он хотел бы сохранить каменное выражение лица, но у него не вышло. Века на его правом глазу передернулась от напряжения, а ладони сжались в кулаки. «Все слышали?» спросил он у свидетелей, которые стояли позади него. «Бринер Алексей Петрович согласился на поединок с Радиславом Степановичем Стрелецким на черной арене Петровской академии «Семи путей» в субботу, 4 июня, в 6 часов вечера». Свидетели подтвердили, что все услышали и поняли. «Что ж, Бринер?» Презрительно улыбнулся он мне. «До встречи! Из нас двоих останется только один» после чего развернулся и отправился обратно, откуда пришел. Стоило мне закрыть дверь, как из ванной вылетела эсфирь. «Ты ведь не согласился! Скажи, что не согласился!» Она так и сжимала в руке разорванный лист из альбома. «Что ты нарисовала?» — нахмурился я. «Дай глянуть». «Нет!» — рявкнула она злобно, развернулась и с рыданием побежала обратно в ванную. По пути отпихнула Веринею и выкрикнула. «Ненавижу тебя! Почему ты его не отговорила?» Эсфири заперлась в ванной, и я пока не стал к ней лезть. Пусть сначала успокоится. «О чем это она?» Не поняла Веринея. «От чего я должна была тебя отговорить?» «От поединка на черной арене». Прямо ответил я. Смысла скрывать все равно не было. Уже через полчаса вся Академия об этом узнает. Веренее не стала меня отговаривать и паниковать. Этим она мне и нравилась. «Когда?» — спросила она. В субботу в шесть вечера. «Значит, у тебя меньше недели. Надо подготовиться, Алекс. Я понимаю, что ты великий маг, но не сейчас». Я кивнул. «А почему бы не потренироваться с некромантом? Лишним не будет». «Ну тогда готовь свой топор и запланируй тренировку на конец недели». Веренея опешила и, кажется, немного испугалась. «Я? Но ты же коэддин, а у меня только четвертый ранг». «А у меня первый», — напомнил я. «Так что ты меня раскатаешь. Я не буду использовать на черной арене силу Сидарха, поэтому нужно тренировать в себе гладиатора. А Лавр сказал, что я плохо использую возможности тела, так что ты мне поможешь». Она сощурилась и как-то зловеще на меня зыркнула. «Ну, знаешь ли, порой ты очень даже неплохо используешь возможности тела». Я бы, конечно, обсудил с ней эту двусмысленную тему, но меня беспокоила Эсфирь. Договорившись с Веринея о тренировке через несколько дней и попрощавшись, я постучал в дверь ванной. «Эсфирь, давай поговорим. Это важно». В ответ — осуждающая тишина. Потом вдруг сквозь дверь показалась прозрачная морда Абубакара. «У нас тут истерика, йо, ура! Вообще на оргазм не похоже!» «Ты какого хрена тут торчишь? Ты где должен быть?» Сощурился я. «Ладно, ладно», — поднял лапы Абу. «Я пришел пополниться эфиром, а ты тут девочку до истерики довел. Где твоя совесть? Может, ей главу из моего романа прочитать?» Натолкнувшись на мой хмурый взгляд, Абубакар тут же исчез в моей ладони для подпитки. «Эй, Эсфирь!» Снова постучал я. «Ты должна меня понять. Я не могу поступить иначе». Дверь резко распахнулась. «Там случится что-то ужасное!» Бросила заплаканная Эсфирь и собралась опять захлопнуть дверь, но я ее остановил. «Все будет в порядке! Эй!» Я насильно ее обнял, поднял над полом и вынес из ванной. «Расскажи мне, что ты видела. Давай обсудим, как это можно обойти». Ее детские руки крепко обняли меня за шею. «Это никак не обойти, дурак!» — всхлипнула она. Когда я поставил ее на пол, она подняла на меня свои пронзительные голубые глаза и подала смятый обрывок бумаги, который до этого сжимала в кулаке. Развернув листок, я увидел на нем часть рисунка. Черный круг, закрашенный карандашом, а на нем два человека, и на том, что справа четкая красная черта, а рядом красная клякса. И это все? Я вскинул брови. Из-за этого столько истерики. С чего ты вообще взяла, что справа это я? Может, это мой противник? Губы Сфирь задрожали. Кто из нас пророк? Прошептала она. Ой, это же я! Она разрыдалась и прижалась ко мне. Я погладил ее по голове, а сам опять покосился на рисунок. Возникло нехорошее предчувствие: и то, что Эсфирь еще ни разу не ошибалась, тоже сделала свое дело. Я задумался Своего противника в поединке меня учили всегда уважать и изучать досконально а недооценивать его — самая большая ошибка война. «Кто хочет воевать, должен сначала подсчитать цену», говорил мне когда-то мой оруженосец Бонце. «А великий воин сражается либо на своих условиях, либо не сражается вообще». А еще он говорил, что военные планы всегда должны быть темны и непроницаемы, как ночь. «Но когда ты начинаешь действовать, то будь похож на удар молнии». Я отдал рисунок обратно Эсфирь, и она тут же смяла его в маленьком кулаке. «Не хочу на него смотреть. Возможно, я вообще ошиблась». «Лучше нарисуй что-нибудь другое», — посоветовал я. «Некромантку!» Эсфирь понеслась в ванную, схватила альбом с карандашами и расположилась в кресле. «Вообще-то я не ее имел в виду». Вздохнул я, предчувствуя опять какую-нибудь хрень с отрубанием части моего тела. Но если тебя это успокоит, то ладно». Эсфирь меня уже не слушала. Она старательно выводила что-то с зеленым карандашом на бумаге. Хотя я понимал, что так она просто избегает тревоги насчет меня и черной арены. С ее характером и даром она просто не найдет себе места, так что пусть лучше рисует некромантку». Ну а я решил, что пора бы снова обратиться к исследованиям Басова и его сложному шифру. Правда, уже через несколько минут ко мне подошла эсфирь и сунула под нос еще один листок из альбома. Там был нарисован топор, просто топор, тот самый, который был у уверенее, хотя эсфирь никогда его раньше не видела. «И что это?» — нахмурился я. «Топор, очевидно», — сообщила эсфирь. «И что я должен с ним делать?» «Ты ничего, а вот она пусть его нигде не забывает». Я уставился на эсфирь, а та уже забыла про свой рисунок. Все ее внимание переключилось на документы из черной папки, которые я сейчас изучал. Она ухватила пальцами край бумаг и потянула на себя. «Можно посмотреть?» «Ты еще маленькая». Я выдернул бумаги из ее цепких детских пальцев. «Ну можно!» «Ну, пожалуйста!» Она опять аккуратно взялась за край документов и потянула на себя. «Хоть одним глазочком гляну, а? Ну, чего ты такой жадный? Ты уже неделю в них копаешься и ничего не понимаешь. Вдруг я пойму?» «Думаешь, я глупее тебя?» «Ну, у всех свои недостатки». Я вздохнул и отдал папку девочке. «Все равно хуже не будет. Ведь то, что можно было прочитать в этих бумагах, я уже прочитал». Остальное было зашифровано. Эсфири уселась в кресло, поправила круглые очки на носу, взяла карандаш в зубы, на этот раз синий, и погрузилась в чтение. Оставшиеся дни до субботы я посвятил тренировкам магии пути Динамис. Да, я был паршивым гладиатором, но старался исправить этот недостаток. В моем расписании были теперь только занятия у лавра. Я в который раз убедился, что големы не так просты, как мне казалось раньше. Они все разные, и у каждого свой характер. Что же до Лавра, то во время каждого нашего боя на зеленой арене он постоянно анализировал мои умения. Поначалу у него был один и тот же вердикт. «Ты не можешь подчинить себе тело до конца. Оно не поспевает за твоими знаниями боя. Учись контролю тела». «Ну сколько можно тебе говорить, студент Бриннер? Учись!» И я учился. Каждый вечер в своей комнате садился в позу медитации Сидарха, использовал разные асаны и брал под контроль каждую мышцу. Дыхание, гармония силы, баланс духа и тела. Эсфир сидела в кресле и изучала документы из папки, а порой пронзительно смотрела на меня, грызя свой синий карандаш. О своем рисунке насчет моего поединка она больше ни разу не говорила, а порой компанию ей составляла Бубакар. Правда, совсем ненадолго. Он прилетал подпитаться от меня Эфиром. Эсфирь его обнимала и проверяла, говорит ли он «Ура» вместо «Ёбт», после чего они о чем-то шушукались как заговорщики, а потом разведчик отправлялся следить за объектом. Тот вел себя спокойно. Он все время тренировался. По сути, мы сменяли друг друга на зеленой арене. То он проводил тренировки со своим Клавдием, то я с Лавром. Иногда мне казалось, что оба голема недолюбливают друг друга, хотя это было странным. Все же они не были людьми. Вся академия замерла в ожидании. И на каждой моей тренировке я замечал все больше зрителей. Сначала это были студенты только из моей группы. Даже Корней Жаров с дружком отметились пару раз. Потом начали приходить из других групп и отделений, а потом и вовсе со старших курсов. Бринер, дай Жару! вскидывал руки Павел Гаус. Он чаще всех был на моих тренировках и старался поддержать. Хотя однажды откровенно назвал меня психом и сказал, что не стоило мне соглашаться на поединок со Стрелецким. Порой приходила и его сестра Алла. Она приносила для меня воду и полотенце, хотя все это имелось в раздевалке зеленой арены. Но девушка каждый раз подходила ко мне на передышке и лично промокала мой потный лоб полотенцем. Ее брат опять напрягался, видя ее знаки внимания, хотя никаких претензий мне не предъявлял. Пока было не за что. «Учитель Лавр вас совсем не жалеет», Иногда добавляла Алла, подавая мне бутылку с водой. Или «Меня одолевает беспокойство насчет вашего поединка, Алексей, но я понимаю, что вы не можете отказаться. Правила чести, и я обязательно приду поддержать вас». Или «Стиль дуато такой зрелищный, не оторвать взгляда». Мое владение стилем дуато действительно становилось все лучше. И Лавр все реже говорил мне «проучись контролю тела». Теперь он делал упор на магические навыки гладиатора, а не только на силовые. Он научил меня наполнять мышцы энергии и пути динамис, усиливать удары оружием, ставить защиту от магических атак. А когда я задал ему прямой вопрос насчет защиты от атак друидов пути дендра, на его грубом каменном лице отразилось беспокойство. «Берегись зачарованного дерева! Ни древесные големы, ни плети, ни яды не являются настолько опасными, как зачарованное деревянное оружие, потому что все зависит от того, что это за чары». Лавр будто распознал мою слабость, которую я пока не мог преодолеть, как седарх. «Дерево! Деревянное оружие могло меня убить, даже когда я был в состоянии призрака». И если со сталью и камнем все было просто, а со стеклом приемлемо, то дерево до сих пор оставалось для меня смертельно опасным. С чарами или без них — неважно. А еще после каждой тренировки у Лавра я ощущал, как запасы чистого эфира во мне истощаются. Надо было пополниться перед боем. И здесь для меня пока имелся только один источник — С этим источником как раз была запланирована тренировка в конце недели. Веренее явилась в боковой тренировочный зал зеленой арены точно по часам. Вместе со своим топором, конечно. «Готов, чтобы тебя раскатали?» Многообещающе поинтересовалась она. Я улыбнулся, приготовив оба меча. «Раскатывай, только не насмерть. Ну или становись в очередь». Девушка пришла в зеленом тренировочном костюме, тонком и обтягивающем, который даже от легкого удара не защитит. «Ты в этом будешь драться?» Я скептически оглядел ее с ног до головы. «А что тебе не нравится?» Она встала напротив меня. «На мне есть все, что нужно, все самое любимое». Я хотел саронизировать насчет ее розовых трусиков с сердечками, но, слава богу, удержался. Иначе топор в голову мне был бы обеспечен. Тело девушки обросло зеленым дымчатым доспехом. И это выглядело красиво. Защита рыба всегда вызывала у меня восторг, даже когда я сражался с горными некромантами. Веринея пошла по кругу, присматриваясь к моим габаритам и оружию. Мне и раньше приходилось сражаться с противниками, владеющими боевым топором, но эта некромантка от них отличалась. Она была наследницей хибинской ведьмы, а значит, от нее можно было ждать любого подвоха. Это тоже мне в ней нравилось. Что-то часто я стал ловить себя на этой мысли. Она атаковала первой и сразу же объединила силовой удар с магией пути Ареба. В меня устремился зеленый пожирающий туман, раскрывший пасть. Такое я уже видел, когда мы свалились в червоточину. Но как бы веренее ни старалась, она не смогла сравниться со мной по скорости. Плюс стиль дуото давал мне маневренность и большую мощь удара. Я, конечно, бил не во всю силу и только по ее некроманской дымчатой броне, но урон защите наносил приличный, и он постепенно истончался. В итоге уже через пять минут боя в грудь девушки были направлены оба острия моих мечей». Она перевела дыхание и выдавила. Я уже говорила, что ненавижу тебя. Нет, впервые слышу, ответил я и убрал от нее оружие. От моих слов она еле слышно простонала и снова бросилась на меня с топором. Раздался звон оружия. Мечи сшиблись с клинком топора. Мы оба применили магию. Она силу Эреба, я силу Динамис. Нас оттащило друг от друга. В итоге бой продолжался около получаса, пока Веринея не психанула и не отправила в меня сразу трех призванных духов. Не слишком сильных, но все же опасных. Примерно через пять минут все трое получили по удару и растворились в воздухе. Веринея нахмурилась, поигрывая топором. «Вот получу статус темной госпожи, и тогда ты у меня попляшешь». Было видно, что победы она сегодня и не ждала, поэтому не разочаровалась. Но напоследок девушка все же предприняла еще одну попытку атаки, очень виртуозной и стремительной. И если бы не моя ловкость Сидарха, то я бы уже не отбился. Получив отпор моих мечей, она не удержала равновесие и упала на бок, но топор не выронила. Я быстро подошел к ней и подал руку, помогая подняться, а заодно тихо спросил. «Не хочешь пойти в мою комнату и отрубить мне вторую руку?» «Да уж, таких предложений девушкам я еще не делал». Она сразу поняла, что я прошу подпитки чистым эфиром и посягаю на один из ее драгоценных амулетов. «Какой же ты наглый, Бриннер!» Поморщилась Веренея, но было видно, что на амулет я могу рассчитывать. И даже не на один. Правда, рук бы мне уже не хватило. «Через полчаса мы оба были в моей комнате под пристальным взглядом эсфирь. Она сидела в кресле, держа на коленях черную папку и наблюдала за нами как надсмотрщик. Причем Веренее на этот раз не нужно было отрубать руку у моей мертвой проекции и скармливать своему псу. Видимо, было достаточно одного раза, чтобы амулеты меня признавали». Веринея распечатала один из могильных камней, прочитав заклятие своей прапрабабки. Когда серый камень побелел, то девушка повесила мне его на шею, а тот напитал меня эфиром. От наплыва энергии я прикрыл глаза, а потом вдруг услышал голос Веренеи: А почему ты не используешь родонит, который выделяет Академия каждому студенту? Вопрос был резонный: Если бы я мог, то использовал бы родонит, а не просил отрубить мне руку. Поначалу я надеялся, что мне помешала печать блокады. Но потом, когда она исчезла, химический эфир все равно проносился мимо моего тела. Как бы я ни пытался пополнить резерв, из раза в раз все эти недели. Ради проверки мной было истрачено много блистеров с радонитом. Я открыл глаза и сразу же натолкнулся на внимательный взгляд Веренеи. «Радонит на меня не действует», — прямо ответил я. «Почему?» — тут же уцепилась эсфирь, вскочив с кресла. «Сам не знаю, но, думаю, это временно». «Да, мне пришлось им наврать, по крайней мере, пока». Эсфирь нахмурилась и опять уселась в кресло, уткнувшись в документы, но ну, а Веринея заторопилась к себе. Перед уходом уже у самой двери она обернулась и с тревогой сказала. «Дядя не пустил меня на твой поединок завтра, но я сказала, что меня пригласили на вечеринку к сестрам Зубовым, она будет проходить в соседнем здании у Черной Арены». Так что я немного опоздаю. И если что, не удивляйся моему виду, ладно? А билет у тебя есть? Уточнил я, припоминая, как меня приглашали на эту вечеринку. Веренея нахмурилась. А что, на вечеринку теперь билеты нужны? На это нужны? Я быстро вернулся к рабочему столу, сгреб один билет из тех двух, что мне вручили сестры зубовы, и отдал веринее. Думаю, с этим будет надежнее врать дядя. Спасибо. Она забрала билет, куснула губу и неожиданно протянула мне руку. «Желаю победы, Алекс. К тому же твоя клятва, данная ведьме, еще не исполнена, так что ты обязан выжить». Я пожал прохладную ладонь девушке. «Не забудь завтра топор. Сестра просила тебе передать». «Хорошо, не забуду», — усмехнулась Веринея. Когда я закрыл за ней дверь, Эсфирь покачала головой и со вздохом сказала. «Все равно забудет». Поздний вечер, гостиница Трувор. Семен Трайкуров уже вторую неделю искал то, что можно найти. Он перерыл газеты и новости, все, что было связано с менталистами, их преступления, вероятные места их тайных встреч, многие их делишки. Особенно его заинтересовало, что кто-то собирал менталистов для какой-то работы. Об этом писали в одной из криминальных хроник. Там было признание одного из их группы. Чутье подсказывало, что где-то тут действительно есть зацепка, чтобы раскрутить клубок таинственных событий. Семен любил лезть в чужие дела. Это было его кредо, его второе «я». И не ради праздного любопытства, вовсе нет. Так он защищал людей от совершения преступлений. «Ты вообще собираешься спать, голубчик?» донесся уставший голос деда. Он пришел пожелать спокойной ночи, но сейчас для Семена ночь расследований только начиналась. И она точно будет неспокойной. Перед ним в ворохе газет, заметок и фотографий лежали зацепки. Они смотрели на него отовсюду. Главное знать, куда смотреть. Ведь он не только изучал газеты и слухи насчет менталистов, шарил по урнам, наблюдал за странностями и подсматривал в чужие окна. Он еще и следил кое за кем конкретным. Семен заподозрил его не сразу. Это случилось почти случайно. Он наблюдал за одним ресторанчиком, местом предполагаемого сбора менталистов, о котором слышал в разговоре с торговцем с рынка неподалеку. Наблюдал долго, целый день. Усталость Семену была несвойственна. «Какая усталость, когда тут такое?» А потом он увидел, как глаза одного из новых посетителей блеснули белым, когда он заговорил с официанткой. Это значило только одно — перед ним менталист. Но Семен не стал сразу обращаться в полицию. Они бы его отослали подальше, потому что он давно к ним ходит и сообщает о подозрительных людях. Но в полиции его игнорируют, хотя поначалу прислушивались. Видимо, он им все же надоел. Самую малость. К тому же он обещал сначала все рассказать Бриннеру, но ведь с пустыми руками к нему не пойдешь, нужны доказательства. Так что Семен решил убедиться, что действительно видел менталиста. Этого человека он не знал, ни имени, ни должности. Он снимал квартиру в центре Изборска, рано утром улетал на своем аэропторе, а возвращался только поздним вечером. Семен ждал его каждый вечер, чтобы хоть немного увидеть через окно, что он делает. А последние пару дней ему вообще приходилось часто перевоплощаться. Накладные усы, борода, шляпа, плащ, все как надо. Никто бы не узнал, что он пришел к этой квартире уже не первый раз. Вот только человек по возвращении всегда зашторивал окно. Но вчера он все же не сделал этого, потому что был чем-то растревожен. И тогда Семен увидел то, что повернуло расследование совсем в другое русло. Да это была просто бомба, не иначе. Семен даже успел сделать снимки, не совсем четкие, но все же что-то можно было разглядеть. И вот эти снимки наконец проявлены и лежат сейчас перед ним. Остался последний штрих — разглядеть детали. Семен склонился с увеличительным стеклом над одной из фотографий. Там было запечатлено окно одной из квартир из Борска. Горел тусклый свет лампы. Узорчатые занавески чуть закрывали собой человека, но его все равно можно было разглядеть. И этот человек вел себя странно. Очень. Сначала Семен заподозрил в нем только менталиста и хотел снять доказательства, его белые глаза. Но сейчас... О, сейчас он готов был поклясться, что увидел через лупу кое-что посерьезнее. Хотя, казалось бы, куда серьезнее, чем менталист. Но это было намного серьезнее. А ведь Бриннер оказался прав. Это заговор, самый настоящий. И когда он об этом узнает, то будет в шоке. «Да, нашел!» Воскликнул Семен на всю комнату и вскочил со стула с лупой в руке. Деда уже давно не было в комнате, а за окном стояла глубокая ночь. Семен перевел дыхание, сердце заколотилось так, что гудело в ушах. Он все-таки великий сыщик, ведь смог найти то, что практически нельзя было найти. Он выследил не просто менталиста. Только что под лупой он разглядел, как этот человек применяет еще один вид магии некромантию и одновременно с ней еще и магию крови. И такого поворота Семен не ожидал, да никто бы на его месте не ожидал. Ведь он нашел человека, который владеет несколькими путями магии одновременно. Осталось только узнать его имя и сообщить Бринеру.